Научиться быть благодарным за то, что есть Благодарность и радость от обладания тем, что у вас есть, увеличивает изобилие благ в вашей жизни Когда вы излучаете радость, она приумножается в вашей жизни Когда благодарите Вселенную, она дает вам еще больше благ Обратите внимание, какие чувства и эмоции у вас возникают при получении денег. Если это недовольство, почему так мало, или принятие как должное пренебрежение, вы отправляете посыл вовне, что вам это не нравится. А раз не нравится, то это вам не нужно. И Вселенная выполнит такой ваш запрос. Отслеживайте такие эмоции и переключайтесь на благодарность. Семь преимуществ благодарности. Первое. Благодарность учит ценить то, что вы имеете. Второе. Благодарность помогает выбраться из провала. Третье. Благодарность способствует исцелению. Четвертое. Чувство благодарности помогает просить и принять Пятое. Благодарность позволяет увидеть душу человека, растворяет ненависть Шестое. Чувство благодарности помогает полюбить себя Седьмое. Благодарность открывает путь к безусловной любви Практика благодарения После того, как вы составили список ресурсов, проведите короткую практику, чтобы прочувствовать благодарность, а не только подумать о ней. Займите удобное положение. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на вашем дыхании. Сделайте три глубоких вдоха-выдоха сердцем. Вспомните любой момент из жизни, когда вы чувствовали благодарность за то, что для вас сделали. Это момент, когда изнутри вас шел мощный поток. Поймайте ощущение благодарности. Вернитесь к вашему списку. Сосредоточьтесь на первом пункте списка. На вдохе мысленно скажите «Благо». На выдохе «Дарю». Почувствуйте, как ваше сердце раскрывается, и мощный поток изнутри направляется вовне. То же сделайте для каждого следующего пункта списка. Благо дарю. Важно не просто сказать спасибо, а прочувствовать его каждой клеточкой. Три закона исполнения желания по методу Сильва. Одну из самых сильнейших методик управления реальностью создал Хасе Сильва в середине 20 века. Три закона воплощения желаний по методу Сильва вы уже сегодня можете применить на практике. И это даст вам первые результаты уже очень скоро. Закон первый. Вы должны желать, чтобы задуманное свершилось. Существует огромная разница в том, чтобы просто мечтать и в том, чтобы действительно желать этого. Согласно закону воплощения желаний по методу Сильва, недостаточно просто хотеть. Нужно сформулировать свое желание и записать его полностью, отдавая себе отчет, что вы готовы к тому, что это желание сбудется очень скоро. Небольшой тест, чтобы вы сами для себя поняли, действительно ли вы желаете свое желание. Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы. Первый. Точно ли вы знаете, что вы хотите? Второй. Записали ли вы это желание на бумаге? Третий. Вас беспокоила мысль, как загадать желание, чтобы оно исполнилось? Четвертый. Это желание действительно ваше или рекомендация ваших друзей? Пятый. Вы правда этого хотите так сильно, что готовы на все? Шестой. Вы готовы к тому, что ваше желание исполнится уже через час? Если вы получили в сумме от четырех до шести раз слово «да», Значит, вы действительно этого хотите. Но даже если результат немного ниже, не беда. Закон второй. Вы должны верить, что задуманное свершится. Если вы не можете поверить в то, что желаемое может свершиться, то и ваше подсознание будет работать против этого. Помните про пассивного брата из статьи «Сознание и подсознание», Как они взаимодействуют? Так вот, согласно второму закону исполнения желаний по методу Сильва, чтобы желание сбылось и цель была достигнута, ваше подсознание должно принять эту идею. Закон третий. Вы должны ожидать, что задуманное произойдет. Ожидать, что что-то произойдет, можно лишь в том случае, если вы уверены, что это произойдет. Такова психология человека? Третий закон – это своеобразная проверка, насколько хорошо вы поработали над вторым законом. Если вы несколько недель подряд по пять раз в день визуализировали, как вы получаете в свой доход сто тысяч рублей, то я просто уверен. что вы уже начали по настоящему верить, что это на самом деле произойдет, получается что весь секрет в регулярности согласно третьему закону исполнения желаний по методу сильва именно когда вы поверите что ваше желание исполнится, вы сами поймаете себя на мысли, что ожидаете исполнения своего желания техника исполнения желания. Практика. Вы можете присесть, прилечь или вообще стоять, можете закрыть глаза и уши берушами, а можете вообще находиться в толпе. Конечно, лучше, когда вас не беспокоят, но как таковой необходимости в этом нет. Если хотите, включите медитативную музыку без слов. В общем, никаких особенных пожеланий. Делайте все именно так, как подсказывает сердце. Когда вы абсолютно спокойны и сосредоточены, нет ни сомнений, ни страхов, ни каких-либо переживаний, начинаем устанавливать связь с источником космической силы. Первый этап. Отстранитесь от времени. Забудьте, кто вы и каковы ваши возможности на данный момент. Помните – что внутренний мир – это главное, на что вам необходимо направить внимание. Ваше отношение к себе – это отношение людей к вам. Второй этап. Представьте себя божеством, творцом собственной реальности, гением, тем, кем бы вы хотели себя видеть. Поднимитесь в своих глазах. Ощутите собственное могущество, неподражаемость, значимость. Создайте в голове картину новой жизни на фоне спокойствия и душевного наслаждения. Третий этап. Вы обязательно мимолетно ощутите поднявшее состояние блаженства. Пару секунд особенно мощно. Не прогоняйте его. Не держите силы, просто будьте в нем, не теряйте контроля над эмоциями. Четвертый этап. Установите связь с источником космической силы. Начните развивать это ощущение радости, благодарить Вселенную за все происходящее, посылать любовь и искренность внутрь себя. Вы создадите мощный порыв энергии, вибрацию, которая будет вас окружать и утешать. Считайте, что контакт уже налажен. Постарайтесь удержать блаженство не менее одной минуты. Пятый этап. И последнее. Поставьте цель. Делайте это непринужденно, когда приходит самый пик фантастического состояния. Почувствуйте то, чего вы так хотите, словно уже имеете это. Или еще более простой вариант. Попросите свое подсознание, Вселенную, Космос, Святые Силы, Разум, Бога о помощи от чистого сердца. И знайте, что ваш запрос уже принят в обработку. Повторяйте эксперимент чаще и качественнее. И желание исполнится в довольно короткие сроки. Внимание! Состояние возвышенности, эйфории, приравнивается к состоянию глубокого транса, медитации. Поэтому эффективность практики повышается в несколько раз. Предостережение. Не думайте о желании. Просто знайте, что оно исполнится. Не ждите и не торопите результат, это очень важно. Инструкцию необходимо исполнять полностью, иначе результат не гарантирован.